Она очень болезненно отреагировала на события, а у меня почта не отправлена. Могли бы и подождать с вашими похоронными известиями. Это Пятижан ей все рассказал, я тут ни при чем. Вам следует пойти к ней прямо сейчас. Утешить ее, убедить, что только в работе она найдет успокоение. Как вы можете говорить такое? Вы прекрасно знаете, что это ложь. Это бесспорный факт. Работа является очень сильным, отвлекающим средством, дающим человеку возможность хоть ненадолго забыть о бремени будничных забот. — Нет ничего более будничного. Вы меня просто дурачите, вы смеетесь надо мной. — Смеяться я давно разучился, — сказала Мадис. — Я бы очень хотел, чтобы Рошель забрала у меня письма, и чтобы приехал 975-й. Пошлите такси, — посоветовала Анжель. Уже послал, но я жду, не дождусь, чтобы она поскорее вернулась. У вас должно быть с головой не всё в порядке. Добавьте к этому, что я грязный педрила. Да сколько же можно в конце концов, сказала Анжель. Но ну, так что, скажите Рошель, что у меня для неё работа? Сейчас не могу. Поймите, ведь она только вчера умерла. Я прекрасно это знаю, продолжала Мадис. Умер, не дождавшись зарплаты. Я бы очень хотел, чтобы вы сходили к Рошель и сказали ей, что почта ждать не может. Я не смею нарушить её одиночество. Смеете? Идите она у себя. Тогда почему вы спрашиваете, где она? Чтобы вы немножко поволновались. Я и так знаю, что она у себя. Значит, моя хитрость не удалась, вот и всё. Хорошо, я схожу к ней. Только она не придёт. Придёт. Она любила Анну. Она бы и с вами согласилась спать. Вчера она сама мне об этом сказала. Вы негодяй, сказала Анжель. Амадис не ответил. Казалось, ему было всё равно. Она бы согласилась спать со мной, если бы Анна был ещё жив, сказал Анжель. Вовсе нет. Она бы согласилась и теперь. Вы негодяй, повторил Анжель. И грязный педераст. Но вот всё же скатились к общему месту. Это значит, что вы пойдёте за ней. После обобщений всегда тянет к частностям. Хорошо, я пошёл. Анжель встал, и пружины кровати тихонько пискнули. У неё кровать не скрипит, сказала Мадис. Довольно, прошептал Анжель. Теперь мы квиты. Довольно. Я не желаю больше вас терпеть. Убирайтесь отсюда. И что ты сказала, Мадис? Значит, сегодня вы знаете, чего хотите. Просто Анна умер. И от чего же он избавил вас своей смертью? От меня самого я проснулся. Нет. Это вам только кажется. Вы и сами прекрасно знаете, что сейчас пойдете и покончите с собой. — Я действительно думала об этом, — сказала Анжель. — Только сначала приведите мне мою секретаршу. Я иду за ней. Можете даже не торопиться, если, скажем, вы хотите ее утешить или что-то другое. Только не очень её утомляйте. У меня почты горы не початая. Анжель не глядя прошёл мимо дюдю. -Дю. Директор оставался сидеть на стуле, пока дверь не закрылась. Один конец коридора обрывался теперь в пустоту. Прежде чем отправиться к Рошель, Анжель подошёл к краю. Между Расчленёнными половинками отеля сверкал на солнце железнодорожный путь. Коридор продолжался по ту сторону разреза и вёл к уцелевшим ещё комнатам. В прогалинках межрельсов и шпал чистые серые камни балласта вспыхивали в ярком свете своими слюдяными чешуйками. Дорога терялась по обе стороны от фасада отеля. Онагромождение строительного материала вдоль трассы практически исчезли. Анжель не видел их с места своего наблюдения. Двое из привязших балласт-шофёров заканчивали сборку вагонов и локомотива, уже поставленных на рельсы. Деликатные лепет шкива на небольшом подъёмном устройстве мелодично вписывался в ровное урчание мазутного двигателя. приводившего его в движение. Анжель вернулся. Пропустив две двери, он остановился перед третьей и постучал. Голос Рошель пригласил его войти. Её комната, как и все остальные, была обставлена просто и скупо. Рошель лежала на кровати. На ней было вчерашнее платье, постель была не разобрана. "Это я", сказал Анжель. Рошель села и посмотрела на него. Черты её лица заострились, глаза потухли. Как это случилось? спросила она. Я не смог зайти к вам вчера, сказал Анжель. Я думал, Петежан вам всё рассказал. Он упал в колодец, сказала Рошель. Вы не смогли его удержать, потому что он очень тяжёлый. Я знаю, какой он тяжёлый. Но как это могло с ним произойти? Это я во всём виноват. Нет. Вы недостаточно сильны, чтобы удержать его. Я так безумно вас любил. Знаю. Вы всё ещё любите меня. Очень. Именно поэтому он и упал. Мне так кажется, чтобы я мог вас любить. «Слишком поздно», — сказала Рошель, слегка же манясь. «Раньше тоже было поздно. Тогда почему же он упал?» «Он не мог сам упасть», — сказала Анжель. «Со мной этого не могло случиться». «Да», — сказала Рошель, — «это просто несчастный случай». «Вы совсем не спали?» «Я подумала, не следует ложиться. Ведь к смерти принято относиться с почтением». Но потом всё же заснули, сказала Анжель. Да. Аббат Петежан дал мне капли. Она протянула ему флакон, он был полон. Я приняла 5 капель и очень хорошо спала. Вам повезло, сказала Анжель. Когда люди умирают слезами горю не поможешь, сказала Рушель. Знаете, мне очень тяжело. Мне тоже, сказала Анжель. Я не знаю, как мы сможем жить дальше. Вы считаете это дурно? Не знаю, сказала Анжель и посмотрела на флакон. Если бы вы выпили половину этой бутылочки, вы бы уже не проснулись. Мне снились чудесные сны, в меня были влюблены двое, они сражались из-за меня. Это было чудесно, это было так романтично. Понимаю. Может быть, ещё не слишком поздно, сказала Рошель. Вы видели во сне Анну? Нет. Не говорите мне о нём. Я не хочу, я не буду об этом думать. Он был красив, сказал Анжель. Рошель посмотрела на него с тревогой. Зачем вы всё мне это говорите? Мне было так спокойно, а вы пришли и пытаетесь меня напугать, взбудоражить. Я не люблю вас, когда вы такой, всегда печальный. Не нужно думать о том, что случилось. Вы можете заставить себя не думать? — Это может каждый. Я живая. И вы тоже живой. — Мне стыдно оставаться в живых, — сказал Анжель. — Скажите, вы действительно меня очень любите? — Действительно очень. — Пройдет немного времени, и я утешусь, — сказал Арушель. — Я не умею горевать долго. — Я не умею горевать долго. но я, конечно, буду часто о нем вспоминать. — Обо мне вы будете вспоминать реже. — Ах, какой вы несносный! — Ведь мы же с вами остались жить! Она потянулась. Дю — Дю-дю хочет, чтобы вы пришли за почтой, — сказал Анжель и горько усмехнулся. — Мне не хочется, — сказала Рошель. — Я вся какая-то потерянная от этих капель. Лучше я разберу постель и лягу. Анжель встал. Вы можете остаться, сказала она. Я вас не стесняюсь. После всего, что случилось, ни к чему церемонии. И она начала расстёгивать платье. Я испугался, что вы превысили дозу, сказала Анжель, всё ещё сжимая в руке флакон.